Глава десятая. Александр Михайлович Тверской. Несмотря на ранний час швартовки к причалам зверя на монастыря, на берегу собралась огромная толпа зевак. Памятая о наставлениях родственников, Норман вырядился согласно с местными правилами, как сын посадского боярина. Однако его попытка выйти на палубу была пресечена ворвавшейся толпой слуг. «Я так и знал, я так и знал!» — запричитал неожиданно материализовавшийся ключник. «Великий князь! А он одевается простым боярином! Раздевайте его, да быстро! Скоро архиепископ подойдет, а следом малые вечи, а он одет, как не попадя. Ой, срамота! Разве можно себя на посмешище выставлять? Все должно быть по чину!» Норман послушно исполнял роль манекена. В душе готовясь к самому худшему, вроде высокой шапки с шубой, да еще с поднятым воротником. На дворе июль, и совсем не прохладный, в тяжелых одеждах запаришься до теплового удара. Но нет, его одевали вшитый золотом атласный шелк, разве что на голову полагалась круглая шапченка с околышком из горностая. Убранство завершил золотой пояс с парадными мечами, после чего Андрея оставили в покое. Слуги, обмениваясь непонятными жестами, рассредоточились по палубе, а ключник встал в дверях. В ожидании тоскливо потянулись минуты, на берегу что-то происходило, до каюты доносились восторженные возгласы толпы, но ключник застыл, словно кот перед прыжком. Пошли, пошли, пошли. Нормана неожиданно подхватили под локти. Шагаем тихо, степенно, смотрим прямо, голову никуда не поворачиваем. Сдерживая желание всех растолкать и вернуться обратно, Норман зациклился на спасительной мысли. «Скоро осень, до открытия портала осталось совсем немного». Вышагивая послушной марионеткой, он ступил на палубу и непроизвольно остановился. Напротив корабля выстроился почетный караул из городской стражи — Все приоружии, наглаженные, начищенные. Справа от трапа ровной линии красовались французы. Слева, зломив ермолки на бекрень, стояли шеренги княжеской сотни. Парадная встреча окончательно испортила настроение. Норман не забывал о своей чужеродности для этих людей. Он никогда не сможет жить, как они. У него совсем другие приоритеты. Он думает и поступает совсем по-иному. Рассмотрев две небольшие группы лучших людей, первым делом направился к архиепископу за благословением. Уже спускаясь по трапу, углядел за спиной Михаила Телятинского и Конрада фон Вейсенштейна. «Вернул-таки лифлянские земли!» — благословляя, чуть слышно прошептал архиепископ Василий. «Зачтутся с тебе подвиги сии!» Норман промолчал, не нужна ему была слава завоевателя или освободителя. Если верить истории, для данного времени это оказывалось нереальным. Ганза с Новгородом, повязанной одной веревочкой, земли Лифляндии не стоят большой войны и разлада устоявшихся торговых путей. Готланд еще можно потрепать, расширяя добычу золота, серебра и меди, правители торговой империи – упустили рынки сбыта и начали скатываться на второй план. Поцеловав крест, Норман развернулся к посадникам малого веча и от неожиданности вздрогнул. Десять бояр синхронно согнулись в низком поклоне. «Ну дела!» Ответив вежливым поклоном и желая покончить с тягостной церемонией, он обнял и расцеловал отца, затем всех остальных посадников. Заметив чуть позади воеводу Ивана Калиты, дружески обнял его и шептом сказал, «Если бы ты знал, как мне надоела вся эта тягомотина, скорее бы домой». «Потерпи чуток», — улыбнулся Ахмыл, «дай людям порадоваться неожиданному празднику». «Какому празднику, да еще неожиданному», — искренне удивился Норман. «Неужто сам не понял Садейного? Раз призакончилось, взяв Ругдев и Лифлянские земли, «Ты прочно объединил Псков с Новгородом». Слова Ахмыла, или правильнее сказать, князя Ивана Трубецкого, окончательно расстроили Нормана. Он не мессия, не миротворец и не завоеватель, а случайный в этом мире человек. «Садись, Андрей Федорович!» Откуда-то сбоку подвели тонконогого красавца-скакуна из прошлогодних персидских подарков. Уже сев в седло, Норман вспомнил конюха, которого по случаю увел у белозерского князя. Имя забылось, зато в памяти осталось Трубчевское княжество у дел Ахмыла. Что же, хорошая возможность разузнать о жизни этого странного человека из первых рук. Княжеская сотня с лихим посвистом вырвалась вперед. За ними не спеша двинулись Норман с Михаилом Телятинским и фон Вейсенштейном. Малые Веча пристроилась сзади в сопровождении отряда Шевалье и городской стражи. Кавалькада получилась красочной, а если добавить примкнувших купцов, то и внушительной. Мостовая буквально гудела от топота копыт, а французы с удивлением смотрели на высокие стены с мощными башнями. XIV век. В Европе имелось два крупных центра примерно с одинаковым населением в 400 тысяч человек. Это Париж, который контролировал поток товаров в по сене, и Новгород. В то же время между двумя городами существовала принципиальная разница. Столица Франции жила за счет сбора денег за транзит грузов из Генуи, а новгородцы сами торговали китайскими, индийскими и персидскими товарами. Когда приблизились к Наревским воротам, с башен ударил пушечный салют. «Матерь Божия!» — испуганно перекрестился фон Вейсенштейн. «Не пугайся!» — весело крикнул Норман. «И тебе пушек дадим!» «И пушкарей дашь?» — с надеждой в голосе спросил Михаил Телятинский. «Твоих воинов научим! У меня в замке хорошие учителя!» В то же время Норман внимательно следил за французами, пытаясь уловить их первое впечатление от встречи с Новгородом. «Судя по всему...» Сравнение оказалось не в пользу Парижа. Оно и верно. Там город был обнесен общей четырехметровой стеной с редкими башенками. Защита от варья, а не против врагов. Реальную военную защиту обеспечивали две внутренние крепости, Лувр и Бастили. Контроль за судоходством осуществлялся с Нельской башни, а мост охраняла два замка, Большой и Малой Шатле. Здесь же, перед взором шевалье, предстало три кольца настоящих боевых стен с грозными башнями, да пушечный салют добавил эмоций. «Тебе с малым вече в грановитую палату», — поравнявшись с Норманом, шепнул Ахмыл. «А ты?» «Вечером свидимся», — подмигнул московский воевода. «Батюшка твой пригласил на пир». Остановившись у ворот в подворье Венгенских, Норман подождал бояр Малого Веча, которых осталось только пятеро, и дальше поехал стремя в стремя с отцом. Посадским боярам подобное равноправие пришлось по нраву, они подтянулись, и маленький отряд выехал на Софийскую площадь ровной шеренгой. У грановитой палаты слуги приняли поводье, бояре снова встали в ряд напротив иконы над входом с надписью Не на лице зряще судите, сынове человечестве, но праведен суд судите, им же, бо судом судите, судится и вам. Федор Данилович Вянгинский запел молитву, остальные хором подхватили, а Норман, не зная слов, просто крестился. Затем поднялись на третий этаж и вошли в сияющий золотом зал. Расходящаяся гранями центральная колонна подпирала свод потолка а изящная лепнина сверкала позолотой. А пол — просто чудо. Искусно вырезанные белые, голубые, красные и черные гранитные плиты создали неповторимый парадный узор византийского стиля. Куда там французской готики? Здесь чувствовалась рука константинопольских мастеров. Судя по мебели, помещение предназначалось для официальных заседаний, причем зал был четко разделен На три зоны. Справа длинный стол на тридцать кресел, слева что-то похожее на место для приема послов, а чуть дальше — уютный уголок с круглым столом. Именно туда и пошли посадники. — А почему здесь тридцать дверей? — рассмотрев помещение, спросил Норман. — Здесь собираются тридцать золотых поясов, — ответил Федор Данилович. — Каждому своя дверь, а смысл... Мы все равны, никто никого не пропускает впереди себя. Норман непроизвольно фыркнул. Ну, действительно, детский сад какой-то. Да какая разница в том, кто вошел первым, а кто последним? Нет, наделали в стенах дверей, и таким способом добились видимости равенства. А портьеры на окнах не просто шелковые, шиты серебром и золотом. В нижней части ровными рядами шли золотые и серебряные рыбки, а выше на красных крыльях летели серебряные ангелочки с золотыми ликами. Это вам не на швейной машинке блескучими нитками вышивать. Здесь работали настоящие художники, причем местные. Герб Новгорода с двумя мишками у трона появится лет через пятьдесят, а сейчас это святая София, которую изображает как ангела с красными крыльями. «Садись, сын!» — голос Федора Даниловича оторвал Андрея от изучения убранства. «Рассказывай». «Вот так, коротко и ясно. О чем рассказывать? Типа «погода в Англии по-прежнему туманная, в аквитании виды на урожай обнадеживающие». После некоторого замешательства Норман решил, что новгородцев могут интересовать только лифлянские события. Ругодев сдался без сопротивления, а дворянская конница перехватила городскую казну вместе с закладными, купчими и прочими бумагами», — сообщил тихо. «Свитки отдай, Владимир Данилович, он дока по этой части. Как земли с рыцарями, думаешь, разделить?» Сразу Мурманов отправил с наказом особо не задираться. На месте разберутся с хозяевами замков. «Они разберутся», — хохотнул Давид Борисович Ботецкий, — Как бы войну не затеяли. Любители подраться не спорю, согласился Норман. Да земли под себя берут, никто не захочет войны у собственного порога. Что получается с границами Лифлянского княжества, спросил Федор Данилович. На западе ставлю церкви у Гапселя и Перного. Значит, цел еще, Семар Гефторг, хорошая новость. Ты в крепостицу надежного воеводу поставь. «А смысл?» — удивился Норман. «Никто не пойдет войной на другой берег реки. За Перуной пахотных земель нет». «Ты поневоле свезешь в одно место весь урожай. Злые люди наймут воров и пожгут амбары». «Я в конце августа пойду Норчипинг воевать». «Чего тебе дома не сидится? Пора к свадьбе готовиться», — недовольно заметил Федор Данилович. Ган запросила, а я обещал гроссмейстеру те земли продать. «Хитер у тебя, сынок», — засмеялись посадники. «Цапнет тамошние склады да орденское серебро, а кашу расхлебывать придется гроссмейстеру». «Да не в этом дело», — отмахнулся Норман. «Я за те деньги ревель у датского короля выкуплю». «Вокок! Кто тебе продаст? Они какой год без короля живут?» «Как миленькие отдадут еще и спасибо скажут», — хохотнул Андрей. «Почему уверен?» — наклонив голову, Давид Борисович шбатецкий с интересом посмотрел на Нормана. «Пообещаю их земли защищать». «Могут не согласиться». «Так я не соданцы, с Любиком торговаться буду. И серебро в казну ганзы дам, да вступные епископу отсыплю». «Уел тебя, князь Андрей!» — снова засмеялись посадники. «За такую сделку Ганза любого короля на трон посадит». «Сколько требуешь за Эскельстуну?» — деловито осведомился Федор Данилович. «Имей в виду, в тех краях растут хорошие пшеница и лен». «И железо», — добавил Норман. «Железо привозное, до Смоленда тебе не добраться». «По цене еще не определился, сначала надо посоветоваться». Молодец, одобрил Федор Данилович, а мы поможем, за это ты в Ревеле льготу Новгороду дашь. Норман действительно не имел понятия о порядке цен на такие огромные территории. Он где-то слышал краем уха, что Тевтонский орден выкупал у датского короля север Эстонии, но сколько было заплачено, не имел ни малейшего представления. В данном вопросе Норман изначально полагался на Максима с его компьютером. Зато посадники тут же ухватились за тему оценки земель. За столом начался детальный подсчет количества вывозимого из Норчепинга ячменя, пшеницы, полотна и льна. Затем составили список мануфактур, сел и деревень, немного поспорили о количестве домов и вынесли вердикт. Требую с гроссмейстера 10 тысяч марок серебром», — уверенно заявил Федор Данилович. «Немного ли будет?» засомневался Норман. «Неужели в подвалах Мальборка найдется столько серебра?» Вдоль побережья Норланда и Иори плыли вереницы Карфи с двумя с половиной тоннами серебра в каждом. Маленькие кораблики всего лишь перевозили с рудников драгметаллы, но тонны серебра в подвалах замка. В такое трудно было поверить. Дружный смех посадников подтвердил ошибочность взглядов на финансовые возможности Тевтонского ордена. — Хочешь сказать, что рыцари просто так сидят в Бреслау? — продолжая смеяться, спросил Ботецкий. — Откуда мне знать? — насупился Норм. — Я вообще без понятия, где этот ваш Бреслау. — Ладно, ладно. — Федор Данилович постучал ладонью по столу. «За ревель, обещай две тысячи марок серебром и тысячу поднеси епископу». «Не мало ли за город и порт?» «Не сожги дочани колывань, пришлось бы платить вдвое больше. Замок на скале совсем маленький, торг на берегу бедный, складов на причалах совсем нет». «Почему так?» — удивился Андрей. «Вроде место бойкое». «Да какое бойкое!» Раньше по Перуничи зерно свозили, а сейчас в Ревеле, кроме рыбаков до да охотников на морского зверя, на торгу никого не увидишь. «Новгород хочет взять монополию на торговлю зерном?» — догадался Норман. «Бери больше», — серьезно ответил Федор Данилович. «Отдай нам устье Перуничи в вечное пользование». «Сами строите стены и стража ваша. Если верить счетчику такси...» От яхт-клуба до старого города насчитывалось не менее десяти километров, так что новгородский двор изначально должен был строиться как самостоятельный центр. — По рукам! Через месяц отправим в Любек посольство от твоего имени. — Вексель на оплату возьмете у Сипова. У меня много серебра в подвалах Ганзатага. Почему долю свою не требуешь? — строго спросил Федор Данилович. Сейчас земли моего сына, а что далее случится? Наперед никому не ведомо. «Новгородский двор встанет на правобережном холме, что в двух верстах от устья», — усмехнулся Норман. «А я поставлю мытника на входе в реку». «Ой, да князь Андрей», — хохотнул Батецкий. «Правильно, выгоду свою видит». «Поборы в Перуниче мытник станет собирать по новгородским правилам». «Это еще почему?» Дружно встрепенулись посадники. «Кто сейчас меня учил о необходимости думать о будущих потомках? Жить надо по-честному. Сколько Новгород возьмет с моих потомков, столько и они взыщут с новгородцев». На самом деле Норман не хотел ввязываться в сложные расчеты по определению размера пошлин. Это весьма непростое дело. Сначала создается общая таможенная экономическая политика – правители должны соблюсти баланс интересов своих соседей, дабы не спровоцировать с ними войну. Затем вырабатывается стратегия развития собственной экономики. Как пример можно взять Готландский союз, где сделали ставку на добычу сырья, в первую очередь, золота, серебра и меди. В конечном итоге купцы оказались в полной зависимости от Новгорода и Пскова, а Швеция как государство образовалась только в XVI веке. Согласование определяющих условий по созданию новгородской фактории в Устье Перуниче затянулось почти на два часа. Норман особенно не вдавался в детали, и не только по причине дележа шкуры неубитого медведя, в успехе предстоящей покупки у него как раз не было сомнений. Приближалась осень, а вместе с ней наступал период открытия портала. Он очень хотел вернуться назад в свое родное время к привычной и уютной жизни большого города. Помимо воли вспомнился оставленный в машине мобильный телефон. И о ужас он обнаружил, что забыл, как правильно набрать номер абонента. Вроде сначала следует нажать на зеленый символ трубки, а затем набираются цифры, или наоборот. — Мы тут без тебя немного похозяйничали и подготовили посольство в Мордовские земли. Ты не против? — спросил Федор Данилович. — А? Что? — Норман с трудом оторвался от сладких грез о былой беззаботной жизни. — Что с собой? Не приболел? — Ты в походе с ворожеями не общался? Нет, — Нет-нет, все нормально. — Канал хочу прорыть из неги в Белое озеро. Вот и задумался, — соврал Норман. Трачишься по пустякам», — проворчал Федор Данилович. «Не успел закончить канал на свире, как за другой берешься». «Сами вышний волочок сетью каналов опутали, а меня за помыслы попрекаете». «Ты с нами не равняйся, у нас вся торговля идет через Тверицу на Мсту». «Моя торговля с моря на Итиль», — резко ответил Норман. «И канал на Белое озеро я обязательно начну строить». Без тебя начали твои учителя, с весны две версты прорыли, до хладов еще две осталось. Полторы, — поправил Норман, — он точно знал длину Петровского канала. — Поступай, как знаешь, — отмахнулся Федор Данилович. — Посольство идет от твоего имени, ты обязан его напутствовать. — Какое еще посольство? Зачем оно мне? Ты и впрямь сидишь как зачумленный, битый час тебе толкую про посольство в Ковылкино. Извини, я без понятия о Ковылкино и не вижу смысла посылать туда посольство. Ты хоть знаешь, что к тебе на Масленицу приезжали послы московского князя и хана Золотой Орды? Слышал от купцов в Любике. А что они тебе уступили земли вдоль Итиля до Камышинского брода, тоже слышал? Построю две крепостицы и вся недолга. — И ты не хочешь послать послов к мордовскому царю Якову Пургасу? — с изумлением на лице спросил Федор Данилович. — Вообще-то надо по-соседски познакомиться, да и помощь в строительстве от него потребуется, — согласился Норман. — Познакомиться, говоришь? — Да ты полностью будешь от него зависеть. У него земель в десять более твоего. — Ты серьезно? — удивился Норм. Мордва вроде вдоль Итили живет. Куда уж серьезнее, вдоль или живет, передразнил Федор Данилович. Под Мордвой вся ока до Рязани, а Горяне и близко к их землям не подходят. Возможно, по этой причине и отдали мне земли, предположил Норман. Нехрестя своего спрашивай. Максим послам головы задурил. Приехали гордые, золото за убыток требовали а уехали побитыми собаками. «Вот что, я пошлю в на своих старейшин. Они люди одного племени и язык один». «Еще чего, проку с них, как с козла молока», — возмутился Федор Данилович. «Да не спеши ты». Норман прервал тираду отца. «Поговорят, брашки попьют, да обратно с мордовским посольством вернутся. Тут мы их и уболтаем». «Умно, умно. А подаришь что?» Серебра по немного взял, посуды у чеканщиков должно быть немало, украшений добавлю, да оружие знатного. С посольством корабли отправь, да денег дай на ломовых лошадей. Зачем они мне? Отмахнулся Норм. На леса повали достаточно тягловых лошадей. Ты меня не слышишь? Я тебе про ломовых говорю, а ты про тягловых отвечаешь. Разозлился Федор Данилович. Разве тягловые и ломовые не одно и то же? спросил Норман и осекся услышав смех посадских бояр горрешко Горьшко-то мое горькое Тегловые лошадки служат для извоза до да пахоты а ломовые для конного боя вот террас в понимании нормана ломовая лошадь всегда ассоциировалась с тяжелой работой а тут она считалась за кавалерийскую или снова виноваты время и смена понятий «Почему породу лошадей называют ломовой?» «Да потому что их пасут в ломовой степи, а заводчики живут в городках Нижний Ломов и Верхний Ломов». «Но у меня отличные боевые лошади из Эквитании», — попытался возразить Норман. «Нашел с чем сравнивать», — хохотнул Ботецкий. «Отправь своих тяжеловозов на лесоповал. Ломовые лошади злые и настырные». Нагайские кони против них вообще не идут, сразу обратно поворачивают. Что значит не идут? При встречном конном бое одна из сторон обязательно завернет, это вам не собаки, лошади друг дружке в горло не вцепятся. Как я понял, ногайские кони всегда убегают от ломовых, догадался Норм. Пытаются убежать, снова хохотнул Батецкий. Ломовые очень настырные, их очень трудно удержать от погони. А если не удерживать? Догонят или нет? Обязательно догонят. Нагайские кони очень прыткие, но более пяти верст им не пробежать. А ломовые лошади десять верст без устали скачут. Темы ездовых, тегловых и вьючных лошадей оживили посадских бояр. За столом началось активное обсуждение достоинств и недостатков терских, пшавских, тушинских, черкесских и прочих коней. Припомнили кайсаков или, по-другому, крещенных крымчаков, которые предпочитали парфянских скукунов. Затем перешли на обсуждение персидских аргамаков, и снова Андрей обнаружил сюрприз. Арабские лошади делились на пять пород, прошлогодний подарок султана относился к дарашуре которые отличались изысканным телосложением и были хорошо приспособлены к суровому климату. Норман быстро потерял интерес к лошадиному разговору. Обсуждали бы автомобили, тогда другое дело, он многое мог бы сказать. Про копыта, хвосты и уши он ничего не знал, как не имел представления о весе переметных сумок. Обсуждение различных типов оголовка и вьючного седла вообще выходило за рамки даже абстрактного представления. По всей видимости, отец заметил отстраненность Нормана, через одну из дверей с вежливыми поклонами вошел хозяин персидского двора. Шараф Аль-Хаким Батини уверенно пошел через зал, это говорило о том, что торговец не впервой в грановитой палате. Остановившись у стола, перс еще раз поклонился, затем поименно приветствовал каждого из сидящих, включая Нормана. — Садись, уважаемый друг, — предложил Федор Данилович. — Порадуй нас новостью из Исфахана. Я не знаю о помыслах султана Саида Мухаммед Бахадура, да продлит Ахура Мазды благословенные годы его правления. Война с игорянами продолжается весьма успешно. Ваши войска уже вышли в долину. Милостью Ахурамазды, Хрин, Шах или Арслан вернулся Бергенч и снова справедливо правит своим народом. Кому сейчас принадлежит шапка Бека Беков? Бекляре-Бека? Ребека? Небрежно спросил Норм. Прости, великий князь, но этого никто не знает. Огоряне отступили в туранские степи и начали очередную междуусобную драку. — Кто сейчас контролирует торговый путь от Самарканда до Сарай-Бату? — спросил Федор Данилович. — Аскеры Великого везера от Саадата сопровождают караваны только до Сарайчика. — Что же дальше? — Я и сам хотел бы это узнать. Шараф Батини погладил свою пушистую бородку. Последний караван из Нижнего Новгорода привез китайских путешественников, но они без промедлений сели на корабль великого князя Андрея Федоровича. «Мне об этом ничего не известно», — чувствуя неловкость от пытливых взглядов присутствующих, — ответил Норман. «А что, мытник? Разве он их не видел?» «Путешественники сменили корабль в Торжке, мытник не мог об этом знать, торговые суда князя Андрея беспрепятственно проходят по Волхову». «В любом случае новости мимо не пройдут. Михаил Семенович обязательно сообщит о посольстве». Подождем, они ехали к тебе и без встречи с тобой назад не вернутся. Тоном философа произнес Перс. Какие новости от Атабека, от Зистутуша? Норман решил изменить направление разговора. Твое оружие принято и высоко оценено. Султан дал разрешение на совместный поход против кочевников. О да! воскликнул Шараф Батини. Милостью султана Бахадура твой друг назначен визирем и сатрапом Танаиса. Танаис, он же Азов, машинально отметил привыкший соотносить времена и названия Андрей. Я рад за своего друга, он прекрасный полководец. Норман счел необходимым сделать комплимент в адрес отобека Тутуша. Султан уверен в победе. Он великодушно соизволил прислать в Шимаху две тысячи бессмертных. Так у нас называется тяжелая пехота.